Студия «Ардис» представляет «Матильда Стар», «Джейд Девлин», «Очень злой дракон» или «Бытовая магия для неумехи». Читает Виктория Тихомирова. Глава первая. Людмила Александровна, я закончила. Я не сразу поняла, что обращаются ко мне. Людмила Александровна, надо же! Вообще-то все знакомые называют меня Люся. С их точки зрения я даже до Людмилы не доросла, а уж отчество — это совсем из другой взрослой жизни. Хотя куда уж взрослее. Мне недавно исполнилось 28. Но почему-то до сих пор чувствую себя самозванкой в этом взрослом мире. Как будто только вчера окончила школу. Я прошла в прихожую, открыла сумку достала из нее кошелек а из кошелька купюры вытащила несколько с трудом сдержала вздох увидев как мало осталось и передала чудесной женщине которая уже застегивала пальто спасибо вам огромное приветливо улыбнулась я да на здоровье через неделю увидимся буду очень ждать сказала я совершенно искренне Когда дверь закрылась, я прошлась по квартире, заглянула в кухню, вернулась в свою комнату и рухнула в кресло, расплываясь с счастливой медузой. В квартире пахло лимоном и химией. Солнечные лучи отражались от блестящего медовым лаком паркета, чистый выглаженный тюль легко колыхался на ветру. Я плавилась от удовольствия. Уборка закончена, закончена, и делала ее не я, не я, не я. Боже, какое счастье позволить себе, наконец, домработницу. И пусть у меня на ужин сегодня макароны без масла, пусть. Главное, что в раковине больше не растут эвересты немытой посуды, а тапки не прилипают к полу. Даже Филимон сиротливо мяукает и недоумевает куда девались клубки его шерсти из углов и из-под дивана. «Ничего. Избавившись от непосильного груза домашней каторги, я стану работать вдвое быстрее и заработаю не только на оплату помощницы по хозяйству, но и на нормальную еду себе и котику. Теперь все будет отлично». «Мяу?» Филимон опасливо потрогал лапкой полированное трюмо, на котором больше не было мохнатого от старости слоя пыли. — Не смей, зараза! — взвыла я, подлетая над креслом. — Анна Владимировна только все красиво расставила. — Оставь помаду, стервец! Но было поздно. Уворачиваясь от меня, стервец умудрился высыпать на пол половину моей косметики, которую только что призвали к порядку золотые руки домработницы. «Ну, посмотри, что ты наделал!» Филимон посмотрел и даже потрогал лапкой. И тут же, потеряв интерес к россыпи косметики на полу, задрал хвост трубой и степенно прошествовал к дивану. «А мне, между прочим, это все убирать!» — обиженно крикнула я ему вслед. «Впрочем, убрать можно и потом. Я ведь твердо решила много работать, чтобы много зарабатывать». Так что надо сейчас же дописать статью о десяти способах удержать мужчину и приступить, наконец, к описанию итальянской плитки. Там, между прочим, сотни позиций. Закончу. Будут деньги и на следующий визит Анны Владимировны, и на наполнитель для кота. Но сначала статья, по ней уже все сроки прошли. Я открыла старенький ноутбук. Он долго и недовольно гудел, но все-таки показал мне файлик, где черным по белому было напечатано как удержать любимого мужчину. Этот вопрос волнует многих с незапамятных времен, и сейчас мы на него ответим. Вот собственно и все. Я точно знала, почему статья не пишется. Будь моя воля, это произведение стало бы очень коротким. Если тебе приходится думать о том, как удержать своего мужика, брось его к чертям собачьим и найди того, кого удерживать не придется. Но, боюсь, такого креатива заказчик не оценит. Так что я вздохнула и начала писать. Пункт первый. Мужчины не любят скандалов. Я этих скандалов, между прочим, тоже не люблю. Но когда... Не вовремя вернувшись с объекта, обнаружила дома своего парня с полуголой подружкой. Скандал все-таки пришлось устроить. И получилось у меня отменно. Они вылетали на площадку на перегонки, застегиваясь на ходу, а свои вещи бывший подбирал уже под окнами. Не все долетело до земли, часть шмоток повисли на ветках дерева. И я мстительно наблюдала сквозь занавеску, как он подпрыгивает и бросает палки в надежде сбить самое необходимое. Кстати, кое-что так и осталось висеть, как вещественное доказательство того, что мой бывший плохо прыгает и фигово целится. Ладно, сейчас не об этом. «Постарайтесь создать в вашем доме мирную и доброжелательную атмосферу», — набрала я в файлике. Ага, ага. Ты ему доброжелательную атмосферу, а он тебе рыжую девицу в постель. Филимон прыгнул мне на колени, я почесала его за ухом. Больше такие заказы брать не буду. Есть темы и попроще, например, как сделать вечерний макияж, используя лишь то, что есть в холодильнике. Итак, на чем я остановилась: доброжелательная атмосфера. Я задумалась, какой бы еще чуши написать за двести рублей за тысячу знаков. А уже через мгновение стояла среди огромного зала. Красивого, но явно запущенного. Я огляделась по сторонам. «Ясно. Опять уснула за работой и явно лицом на клавиатуре. Отпечатается же». Буду ходить с квадратиками на щеке. Счастье, что никто, кроме кота, этой красоты не увидит. Филимон, лёгок на помине, потёрся мои ноги. «И ты тут!» «А что, неплохой сон, интересный. Конечно, надо бы проснуться, но, пожалуй, не сейчас. У меня молодой организм, ему требуется сон, хотя бы за столом. Давай-ка посмотрим, что тут есть» предложила я филимону и двинулась осматривать помещение да во сне мне дом работницы не выдали в этом хламовнике больше мусора чем в моей собственной квартире после месячника ударной работы с дошираком и пиццей в прикуску впрочем какая хозяйка такие сны ничего удивительного анна владимировна была у меня всего один раз а бардак сопутствует всю жизнь. Что поделать, если я ненавижу уборку, готовку и прочую хрень, которую мне старательно навязывают как женщине? Я умею деньги зарабатывать, котика чесать, танцевать. Вот, кстати, мог бы и танцевальный зал присниться, там регулярно наводят чистоту. Даже паркет, говорят, натирают. Увы, по заказу мне сна не выдали. Зато на голову упал какой-то горшок, когда я пробиралась сквозь горы хлама, пытаясь найти выход. «Филя!» — взвизгнула я, сообразив, что это мой боевой котик исследует вершины мусорного хребта. «Ты обалдел? Шишка будет! И вообще во сне же не должно быть больно!» «Это не сон!» Сказал вдруг незнакомый голос, и ближайшая куча мусора взлетела в воздух, словно ее снизу подбросили катапультой. Я проследила за полетом особенно развесистой хламовины, взвизгнула, когда она начала падать обратно, причем опять мне на голову. Но визжала я не потому, что испугалась еще одного удара по макушке, а потому что за взлетевшей горой скрывался дракон. Натуральный такой дракон, здоровенный, как несколько слонов, сваленных в кучу, зубастый, черный, и блестящий, с пурпурными рогами и золотыми зубищами. Я бы подумала, что это такая инсталляция кукла-робот, управляемый дистанционно, со встроенными динамиками, но дракон моргнул и глаз у него был совершенно живой, влажный и сердитый. «Это не сон?» — проговорила я про себя. «А что же это тогда?» Уррр, недовольно повел носом дракон. Рр. «Понятно!» Я мелко закивала и попыталась отползти подальше, чтобы спрятаться за ближайшую кучу мусора — «Большое спасибо за разъяснение, вы очень любезны, но я лучше пойду». Похоже, это помогло. Дракон тут же растаял в воздухе, будто его и не было. Я обернулась к Филимону. «Нет, ну ты это видел?» Но мой кот смотрел вовсе не туда, где только что рычало огромное чудище, а совсем в другую сторону. И был изрядно взволнован. Шерсть стала дыбом. Спина выгнулась дугой. Что бы он там не увидел, оно ему явно не нравилось. Я с тревогой отследила кошачий взгляд и ахнула. Прямо в воздухе, мелко махая стрекозинными крыльями, висела фея. Настоящая мать ее фея. С ладошку размером, в миленьком розовом платьишке и с серьезным выражением лица. «Ничего себе сон!» — проговорила я изумленно. «Вот что значит уснуть в чистой квартире. Видимо, отсутствие пыли так странно влияет на организм». «Сказано же, не сон!» В тоненьком голоске Фии явно сквозило раздражение. «Ну сколько можно?» Она приблизилась, теперь я уже могла ее рассмотреть. «Вот же милота! Платье мелкое, Подстать стать хозяйке, но так искусно сшито. А как хороша вышивка и микроскопические детали, мелкие камушки сияют и переливаются. Красота! Пока я с изумлением разглядывала фею, она внимательно разглядывала меня с каким-то исследовательским интересом. Так смотрел бы студент медвуза на собственноручно прооперированного пациента. Неужто выжил? Наконец она резюмировала. Ну что ж, перемещение прошло отлично. Рога не выросли, руки-ноги в наличии. Она облетела вокруг меня. И хвост вроде бы не появился. Хвост! Изумленно воскликнула я и начала ощупывать свой копчик. Фея смотрела на меня выжидательно, словно ее всерьез интересовал результат этих ощупываний. «Не появился же, да?» — в ее голосе звучало сомнение. «Нет!» — выкрикнула я. «Ну, то есть хвоста нет!» «Вот и прекрасно. Вообще-то такие побочные эффекты бывают редко. Чаще наши переселенки и просто лысеют. Но у тебя и волосы на месте». Я перестала ощупывать попу и схватилась за голову. «Волосы точно были на месте». И даже стали немного гуще. «Идеальное перемещение», — удовлетворенно сказала фея. «И глаза остались прежними. Было бы обидно потерять этот уникальный цвет». «Ничего уникального», — буркнула я. «Обычный серый». «Ну да, ну да. В тоне феи явно слышалось ни черта, ты не понимаешь. Значит так, времени у меня мало. Меня зовут Мелиса, а тебя?» «Люся». «Что за глупое имя?» — фея поморщилась. «Может, хотя бы Люция или там Люсинда? Нет, просто Люся». Почему-то прекрасная феечка вдруг стала меня ужасно раздражать. И дело было даже не в бедах, каких я, как выяснилось чудом, избежала — рогах, хвосте и облысении — А в том, что я чувствовала тем самым местом, которое ощупывала минуту назад, что ничего хорошего от этого разговора ждать не стоит. Моя попа, знаете ли, всегда была очень чувствительна к грядущим неприятностям. А Фея заговорила с тем особым скучающим выражением, с которым повторяют то, что приходилось повторять не раз и не два. Значит, так. Ты была перенесена в наш мир. Тут есть магия, драконы и... В общем, много чего есть. Подозреваю, включая фей, проявила я чудеса догадливости. Кто такие феи? Она удивленно захлопала глазами. Ну да неважно. Я хранительница этого замка. Его хозяина ты тоже только что видела. Ты сейчас об этом жутком чудище... — уточнила я. И только потом подумала, как обращаются к феям. На «ты» или на «вы». Хотя какая разница, во сне-то. К тому же она прекрасно мне тыкает и не заботится о вежливости. «Поаккуратнее с выражениями!» — прикрикнула фея. Его драконье темнейшество, лорд Дыр-дыр-дыр, на сегодняшний день один из самых сильных и могущественных драконов — отличается суровым нравом и страстью к чистоте, к идеальной чистоте и порядку», — добавила она со значением. «Безумно рада узнать так много про абсолютно неинтересного мне многоуважаемого лорда, но, может, ты расскажешь, зачем меня сюда притащили?» «Для него и притащили». Феечка говорила об этом как о чем то само собой разумеющемся, — и явно удивлялась тому, как долго до меня доходят элементарные вещи. «Ага, притащили для дракона». «Даже сны у меня какие-то заштампованные». «Вы хотите меня ему скормить?» «Не могу сказать, что эта мысль меня слишком напугала». «Нет, быть сожраной даже во сне — мероприятие не из приятных» но у меня имеется железобетонный аргумент в пользу моего несъедания. Я, между прочим, давно уже не девственница, так что вашему дракону будет невкусно, и, возможно, он даже подавится. Так что не стоит и пытаться. Я на всякий случай сделала грозный вид. Пусть эта розовая стрекоза хорошенько осознает, какими неприятностями может обернуться поедание меня. «Что за глупые предрассудки!» Фыркнула фея. Его драконье темнейшество, известный гурман, и уж точно не стал бы жрать людей. Он, знаешь ли, предпочитает и плавники томленные в сливочном соусе. Ага, понятно. Жрать, значит, не будет. И что же тогда? Второй вариант был тоже вполне очевиден. Вы что? Притащили меня, чтобы отдать ему в жены? возмущенно воскликнула я. В жены? Тебя? фея рассмеялась. Смех ее, хрустальный, как перелив колокольчиков, для меня звучал обидно и неприятно. С другой стороны, вдруг у них драконы женятся только на драконах, а человеческие девушки им просто так для развлечения. «Ну, в любовнице какая разница?» — Раздраженно поправилась я. Ответом мне был новый взрыв смеха. «Размечталась», — отсмеявшись, сказала фея. «Да если его темнейшество надумает жениться, сотня принцесс будут волосы друг другу рвать, чтобы такой чести удостоиться. Да и за звание любовницы тоже найдутся желающие побороться». А с мужиками-то тут, похоже, совсем беда, раз принцесса за такое чудище готова драться. Тогда не понимаю. Если у вашего дракона и акуль, и плавники, и принцессы имеются в избытке, я-то ему на кой сдалась? Ты должна навести порядок в замке. Хозяин явится через семь дней, и здесь должна царить идеальная чистота. Вот теперь... Пришла моя очередь смеяться. Никаких звонких колокольчиков, я просто заржала, как лошадь. Я и порядок? Да ты, должно быть, шутишь. Я оглядела заваленную хламом комнату. К тому же одной маленькой меня будет недостаточно. Да тут целой клининговой компании будет недостаточно. Позовите Геракла, возможно, он очистит эти Авгиевы конюшни. Это ж представить размеры замка. Пока я видела буквально пару комнат, да длинный коридор. Но что-то о двухкомнатных замках я не слышала. Наверняка тут десятки, а то и сотни таких же чудесных и запущенных помещений. Неужели и правда придется тут убирать? Мой интересный и поначалу весьма даже забавный сон оказался кошмаром, «Верните плотоядного дракона, пусть лучше сразу сожрет, и я проснусь». «Ерунда!» — фея махнула рукой, и на меня посыпалась сияющая пыльца. «У тебя есть магия, справишься. Ну, приступай. И поторопись, времени мало». Я хотела задать ей еще парочку вопросов, а лучше не парочку, а сотню-другую. Но, увы, фея просто растворилась в воздухе, оставив после себя лишь клубочек сияющей пыли. Я в обалдении поморгала, глядя на пустое место, и только потом повернулась к коту. «Ну и что ты об этом думаешь?» Ответа я, разумеется, не ждала, и Филимон, похоже, прекрасно это понимал, потому что уселся на пол и стал лениво вылизывать пятку. Хотя во сне вполне мог оказаться и говорящим. Явно плохо старался. Никакой поддержки. Ладно, разберусь и без тебя. Кажется, она что-то говорила про магию. Возможно, я смогу намагичить себе что-нибудь потяжелее на голову и от удара точно проснусь.